В часов двадцать три минуты мы приземлились на окраине восточного Берлина. На мокром военном аэродроме в Берлине было плюс три по Цельсию. Утром по самолёту нас встречал румянощёкий полковник, улыбчатый пятидесятилетний крепыш с окающим вятским говорком. «Полковник Трудков Борис Игнатьевич», — представился он, — «целиком в вашем распоряжении». А вы на моем попечении как там в Москве, холод собачий. Познакомьтесь, — сказал я ему, — это товарищ Мингадзе Гивиревазович. Его нужно переодеть в приличный костюм. Переоденем, переоденем и в баньку сводим. А как же, у нас тут прекрасная солдатская баня с березовыми венечками, по всем правилам. Никогда не думал, что в Германии березы растут. Оказывается, пожалуйста, прям как у нас на Вятке. Действительно, вокруг военного аэродрома был березовый лес. В этом лесу стоял военный городок с двухэтажными кирпичными солдатскими казармами, совсем как в Жуковском, из которого мы вылетели два с половиной часа назад. Говорливый полковник усадил нас в зеленую армейскую «Волгу» и повез завтракать в офицерскую столовую. Сначала пожрать нужно. Пожрать — это первое дело для мужика. У нас сегодня в столовой девки бреми напекли, прям как на масленицу пальчики оближите. Он болтал, не переставая, обволакивая своим окающим говорком, но в течение всего разговора умудрился ни разу не встретиться со мной взглядом. В это время в Москве из рапорта капитана Э. Арутюнова начальнику 3-го отдела МУРа полковнику М. Светлову. По вашему поручению сегодня, 27 января 1982 года, группа проинструктированных мной врачей Московской городской санэпидстанции в составе старший врач санэпидстанции Аида Розова, старший врач Алексей Спешнев, врач Геннадий Шолохов, лаборант Константин Пертов произвели санитарную проверку медсанчастей в Бутырской тюрьме, Краснопресненской пересыльной тюрьме и в следственном изоляторе «Матросская тишина». В результате этой проверки и осмотра находящихся в этих медсанчастях заключенных старший врач Аида Розова выявила в медсанчасти следственного изолятора номер один «Матросская тишина» Больного, имеющего пулевое ранение в бедро и похожего по приметам на составленный по описанию свидетельницы Екатерины Ужович портрет-фоторобот, разыскиваемого на непреступника. Согласно моим инструкциям, доктор Аида Розова ничем не выдала свой интерес к этому больному, продолжила беглые осмотры медсанчасти и находящихся в ней больных в количестве семь человек и завершила этот осмотр в 20 часов 11 минут, после чего на санитарной машине вернулась в московскую городскую санэпидстанцию, где сообщила мне, что опознанный ею преступник находится в тяжелом состоянии в связи с быстро развивающейся гангреной правой ноги. «Суки!» — сказал Светлов, прочитав этот рапорт. Своего человека бросили, как собаку, в тюремную больницу, и даже нормальных врачей боятся к нему позвать. — Но как мы его оттуда вытащим? — спросил Арутюнов. — Нам его охрана не выдаст. — Выдаст, — ответил Светлов. — У меня для этого сам Богатырев сидит в Кремле под арестом. — Поехали. Через сорок минут начальник главного управления исправительно-трудовых учреждений СССР Генерал-лейтенант Богатырев в сопровождении, а точнее под конвоем начальника кремлевской охраны генерала Жарова лично пожаловал на окраину Москвы в Сокольнике в следственный изолятор номер один, то есть тюрьму, которая стоит на улице с поэтичным названием «Матросская тишина». Генерал Богатырев был единственным в СССР человеком, перед которым мгновенно раскрывались любые тюремные двери, и все начальники тюрем стояли на вытяжку. Не сказав начальнику матросской тишины ни слова, Богатырев и Жаров хмуро прошагали по заснеженному тюремному двору прямо к трехэтажному обшарпанному зданию медсанчасти. За ними тихо катила кремлевская чайка Жарова. Надзиратели ринулись отгонять,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 полученным при превышении необходимой самообороны в момент задержания браконьера сотрудником Южно-Сахаринского областного управления внутренних дел капитаном Сидоровым ИИ, и учитывая, что капитан ИИ Сидоров подозревается в корыстных связях с главарями нелегальной левой экономики Южно-Сахаринского края, заместитель начальника отдела разведки МВД СССР, полковник Олейник постановил первое Этапировать капитана Сидорова ИИ и следственного изолятора УВД Сахалинского обл. исполкома в следственный изолятор номер 1 ГУВД Мосгорисполкома для дачи показаний в отделе разведки МВД СССР. второе До выздоровления Сидорова ИИ содержать его в медсанчасти следственного изолятора номер 1 соблюдением правил особой секретности по инструкции номер 17 от 15 сентября 1971 года замначальника отдела разведки МВД СССР полковник внутренней службы Б Олейник Взвыв сиреной чайка вымахнула из тюремного двора и помчалась из Сокольников в центр Москвы на Грановского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 даже возвышающиеся чуть не на каждом перекрестке стеклянно-бетонные стаканы с полицейскими сделаны по нашему милицейскому образцу. Или наши по их, черт его знает. Полковник Трудков отвлекал меня от этих сравнений. Он без безумно усыпал названиями исторических мест, улиц, площадей. С той самой минуты, как мы еще два часа назад въехали в Берлин, чтобы получить западногерманские визы и отметиться в советском посольстве. Бранденбургские ворота, университет имени Гумбольта, комическая опера, Лейпцельерштрассе, руины какого-то универмага, руины еврейской синагоги, вечный огонь напротив государственной оперы, возле которого, точно как в саду у Кремля или на Красной площади у Мавзолея, Чеканно-гусиным шагом происходит смена караула. И снова тяжелые прусские здания и улицы с редкими и потрепанными, как в каком-нибудь Воронеже, автомобилями. У меня было стойкое ощущение, что, перелетев через Польшу, я оказался все-таки не на западе, а где-то на юго-востоке от Москвы какой-то поволжско-немецкой области, где местный румянощекий обкомовский инструктор в полковничьих погонах угодливо показывает прибывшему из московской прокуратуры гостю свои владения. Даже липовая роща на Фридрихштрассе, несмотря на аккуратные асфальтовые островки в ней, была своей, родной, русской. В конце концов, Я же наполовину русский, — подумал я, — а того мне именно эти липы показали своими. А черт его знает, какие деревья могут быть родными моей второй генетической половине. Что там растет на моей исторической родине? Кактусы? Авокадо? Я их никогда не видел и не думаю, что мог бы назвать их родными даже наполовину.